Глава 11. Аншлюс Насилие над Австрией. К концу 1937 года я переквалифицировался из газетного корреспондента в корреспондента радио, и моя штаб-квартира переместилась из Берлина в Вену, с которой я познакомился десятью годами ранее, когда приехал туда молодым корреспондентом. Хотя в последующие три года большую часть времени я провел в Германии, и мое новое задание репортажи из континентальной Европы дало мне возможность быть в курсе событий, происходящих в Третьем Рейхе, я подолгу жил в соседних странах, которым предстояло стать жертвами гитлеровской агрессии. Я бывал там перед агрессией и непосредственно во время ее. Я метался между Германией и страной, на которую в тот момент готов был обрушить свой гнев Гитлер и собирал информацию с первых рук о событиях, описанных далее и приведших к величайшей и кровопролитнейшей из войн в истории человечества. Мы хоть и были их очевидцами, но удивительно мало знали о том, что происходило в действительности. Заговоры и махинации, предательства, роковые решения и моменты неуверенности – Драматические встречи основных участников – все это происходило в обстановке секретности, все это было скрыто от любопытных глаз иностранных дипломатов, журналистов и шпионов. В течение многих лет об этих событиях знали лишь их непосредственные участники. Нам пришлось ждать опубликования секретных документов и показаний уцелевших участников этой драмы, которые долгое время не могли ничего сказать, так как находились в нацистских концентрационных лагерях. Все, что излагается далее, основано на фактах, собранных в течение 1945 года. Конечно, при написании этой книги мне помогало то обстоятельство, что я находился в гуще событий. Случилось так, что я был в Вене и в памятную ночь на 12 марта 1938 года, когда Австрия перестала существовать как государство. Почти месяц в прекрасной столице на Дунае, отстроенной в стиле барокко, жители которые более, чем жители какого-либо другого города, умели наслаждаться жизнью, царило беспокойство. Доктор Курт фон Шушник, австрийский канцлер, позднее вспоминал о периоде с 12 февраля по 11 марта, как о четырехнедельной агонии. С момента подписания 11 июля 1936 года австро-германского соглашения, в секретном дополнении к которому Шушник пошел на большие уступки австрийским нацистам, Франц фон Папин, специальный посол Вене, неустанно содействовал подрыву независимости Австрии и ее поглощению Германией. В объемном докладе фюреру, составленном в конце 1936 года, он указывал о достигнутых в этом направлении успехах. Об этом же он сообщал в своем докладе годом позже, замечая, что дальнейшие успехи в этом деле могут быть достигнуты только путем сильнейшего давления на федерального канцлера Шушнига. Этот совет, которым вряд ли кто нуждался, был вскоре притворен в жизнь, причем настолько буквально, что даже Папин не мог этого предположить. В течение 1937 года австрийские нацисты, подстрекаемые и финансируемые из Берлина, усилили кампанию террора в стране. Почти каждый день рвались бомбы. В горных районах многочисленные и часто буйные нацистские демонстрации ослабляли положение правительства. Были раскрыты заговоры, ставящие целью свержения Шушнига. Наконец, 25 января 1938 года, австрийская полиция произвела обыск в штаб-квартире так называемого «Комитета Семи», который официально занимался выработкой условий перемирия между нацистами и австрийским правительством, а на самом деле являлся центром нацистского подполья. Там были найдены документы, подписанные Рудольфом Гессом, заместителем фюрера, из которых становилось ясно, что австрийские нацисты весной должны поднять восстание, а когда Шушник попытается его подавить, германская армия войдет на территорию Австрии, чтобы немцы не проливали немецкую кровь. По словам Папина, там был и документ, в котором планировалось его убийство или военного аташе генерала-лейтенанта Муфа местными нацистами, чтобы создать повод для германской интервенции. Если жизнерадостный Папин не пришел в восторг, узнав, что приказом из Берлина он был во второй раз намечен в качестве жертвы нацистских коловорезов, то телефонный звонок, раздавшийся в дипломатической миссии 4 февраля, окончательно его расстроил. Звонил из Берлинской канцелярии стат секретарь Ганс Ламмерс, который уведомил Папина, что его специальная миссия в Вене закончилась. Он был уволен, как Нейрод, Фрич и некоторые другие. «Я был поражен и чуть не лишился дара речи», — вспоминал позднее Папин. Оправившись после такой новости, он решил, что Гитлер, вероятно, намерен принять более серьезные меры против Австрии, избавившись от Нейрота, Бломберга и Фрича. На самом деле Папин настолько свыкся создавшейся ситуацией, что решил сделать нечто нетипичное для дипломата. Так он сам выразился. Он вознамерился спрятать копии своей переписки с Гитлером в надежном месте — таким местом оказалась Швейцария. «Мне были слишком хорошо известны все клеветнические кампании Третьего Рейха», — говорил он. «Как мы видели, это чуть было не стоило ему жизни в июне 1934 года». Увольнение Папина явилось одновременно и предупреждением Шушнигу. Шушник не доверял бывшему кавалеристу, но быстро понял, что у Гитлера на уме нечто похуже, чем навязать ему «общество лукавого посла», который, по крайней мере, был ревностным католиком, как сам канцлер и джентльменом. В последние месяцы европейская дипломатия не баловала Австрию. После образования оси Берлин-Рим Муссолини сблизился с Гитлером и не проявлял прежней заинтересованности в независимости Австрии, как после убийства Дольфуса, когда он послал на Бреннерский перевал четыре своей дивизии, чтобы напугать фюрера. Ни Англия, проводившая под руководством Чемберлена политику умиротворения Гитлера, ни Франция, пораженная глубоким внутренним политическим кризисом, не выражали желания защищать Австрию в случае нападения на нее Гитлера. Теперь вместе с Папином ушли с арены и консервативные начальники Германской армии и Министерства иностранных дел, которые прежде являлись силой, сдерживавшей непомерные амбиции Гитлера. Шушник не отличался особой широтой мышления, но считался человеком довольно неглупым. Кроме того, он был достаточно хорошо информирован и не питал иллюзий относительно собственного всеухудшающегося положения. Он понял, что настало время, как после убийства Дольфуса, политики умиротворения немецкого диктатора. Папин, хоть и изгнает со службы, предложил свой вариант. Будучи человеком всегда готовым примириться с пощечиной от вышестоящего начальника, он на следующий, после увольнения, день поспешил к Гитлеру, чтобы выяснить, что же происходит. 5 февраля он застал фюрера в Бертесгадане, рассеянным и измученным после борьбы с генералами. Но Гитлер обладал способностью быстро восстанавливать силы. И разжалованный посол попытался заинтересовать его идеей, которую уже предлагал две недели назад во время их встречи в Берлине. Почему бы не уладить это дело с самим Шушником? Почему бы не пригласить его в Бертесгаден для личной беседы? Гитлера эта идея заинтересовала. Забыв о том, что только что сам выгнал Папина со службы, он велел ему возвращаться в Вену и организовать встречу. Шушник быстро согласился на встречу, но, несмотря на то, что находился в невыгодном положении, выдвинул ряд условий. Он должен заранее знать, какие вопросы хочет обсудить Гитлер, и ему должны быть даны гарантии, что соглашение от 11 июля 1936 года, по которому Германия обязалась уважать независимость Австрии и не вмешиваться в ее внутренние дела, останется в силе. Более того, После встречи должно быть подписано совместное коммунике, в котором обе стороны выразят готовность соблюдать соглашение 1936 года. Шушник не имел ни малейшего намерения лезть в логово зверя. Папин поспешил в Обер Зальцберг посоветоваться с Гитлером и вернулся оттуда с заверениями фюрера, что соглашение 1936 года останется неизменным, и что он просто хочет обсудить недоразумения и трения, возникшие после его подписания. Это было не совсем то, чего хотел австрийский канцлер, но он заявил, что доволен ответом. Встреча была назначена на утро 12 февраля. Примечание. Четыре года назад в этот день правительство Дольфуса, в состав которого входил и Шушник, устроило бойню австрийских социал-демократов. 12 февраля 1934 года 17 тысяч правительственных солдат и боевиков из фашистской милиции подвергли артиллерийскому обстрелу рабочие кварталы Вены. При этом было убито около тысячи мужчин, женщин и детей, и около четырех тысяч ранено. С демократическими свободами в Австрии было покончено. Последовавшее за этим правление Дольфуса, а потом и Шушнега, было креликально фашистской диктатурой. Она, конечно, была менее жестокой, чем диктатура нацистского варианта, и те, кто работал тогда в Берлине и Вене, могут это подтвердить. Вечером 11 февраля Шушник и сопровождавший его заместитель, министра иностранных дел Гвида Шмидт, отправились в специальном поезде в обстановке повышенной секретности в Зальцбург, откуда им на следующее утро предстояло выехать на автомобиле в горную резиденцию Гитлера. Этому путешествию суждено было стать роковым.